Им не нужны 80% даже от миллиона, это слезы. На данном этапе они решили воспользоваться предприимчивым юнцом и провести бета-тест. Пощупать спрос, влияние на экономику мира, оценить общественную реакцию. А если что, наша хата с краю. Это частная инициативы игрока. Вечно они всякую гадость в рот тянут. То мух, то солому. Теперь вот за водоросли взялись. «Хотите на него в суд подать? Да пожалуйста!»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 Веты замерли на мгновение, огляделись, и, увидев меня с парой сигарет в руках, направились к бар-стойке. Особист морщился, осматривая битком набитую таверну и клубы дыма под потолком. Эрик в своем стиле припечатал мое плечо стальной рукой и громогласно заявил. «Я знал, если где-то появилась аномалия, то в ее центре окажешься ты». Контрразведчик был более лаконичен. Одним жестом он обвел окружающее пространство и поинтересовался – Твоя работа. Виновато склонил голову. промоакция блин. Хотел порадовать людей, а оказалось, вошел с тазиком мяса в клетку к неделю некормленным тигром. Тут за сигареты чуть оно ну нахо не запрессовали, прикиньте, Стас покачал головой. То ли еще будет. Уверен, что тебя сейчас из зала выпустят, а не прикуют к столу. Будешь сигареты крутить, пока какой-то клан помощнее не организует налет и не перетащит в свой подвал.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 «Да тебя многие пытались», — бросил пробный камешек особист. «Такая задача в лоб не решается. Заходом во фланг тоже. Нужна цепочка маневров, выводящая на цель». Эрик безнадежно махнул рукой. «Фигня все! Завтра админы очухаются и порежут твой рецепт. А пока, братуха, дай закурить». «Ой, извините, парни, зарапортовался», — протянул ветом по сигарете, и те с наслаждением затянулись.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 «А я вот не верю, что бухгалтер Семен Андреевич месяц в младшей дружине шагистикой занимался. Значит, если клан сочтет нужным, сможет сделать исключение». Контрразведчик глядел на меня задумчиво и одновременно оценивающе. Может, прикидывал, не стоит ли запереть меня в подвале, наконец заговорил. «Я услышал твое предложение. Решать, принимать его или нет, не в моей компетенции. Тут нужен общий совет клана».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 «Но параной ради залезу в терминал найма и возьму пару охранников. Для взаимного успокоения, как говорится». Особист покачал головой. «Мы своих не бросаем, а ты друг клана. И предложение твое сулит немалые выгоды. А свои богатства, пусть даже будущее, мы привыкли охранять сами. Я вызову пятерку спецур, ребята снимут номер рядом с твоим. Как минимум двое из них всегда будут в коридоре или крутиться поблизости, если ты не у себя».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 Пусть хоть всю кухню с двором перетрахает. Рецепт салата того стоит. А конкурс фамильяров? Моя красотка на втором месте. А вот чье первое? Воин со Стасом переглянулись и дружно заржали. «Колитесь! Интересно же!» Подался я к ним. «Ты не поверишь!» «Да у меня вообще критическое мышление отключено. Рассказывайте!» «Чебурашка! Белый чебурашка с треугольным носом!» Я действительно не поверил. Это как? Девочку, дочку капитана нашего, помнишь? Двенадцатилетнюю. Ага. Есть такой нудный, главное бесполезный социальный квест на 18 заданий. Выполняют его либо мазохисты, либо те, кто бесконечно влюблен в свою кошку Мурку из реала и хотел бы иметь ее в игре.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 Длинный ряд готовых изделий вился пулеметной лентой через весь стол. 250 штук. Сейчас займемся вторым актом мазохизма. Формируем лоты для аукциона, продаем поштучно, выставление раз в полчаса. Начальная цена один золотой, дальше разгоняйте хоть до небес. Тани сегодня не было, у нее какие-то дела в реале, поэтому спать предстояло одному. Скоро надо будет думать о переселении на этаж повыше.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 Эксперты рекомендовали срочно выкупить сигаретные лоты на аукционе и придержать некоторое время, ибо почти наверняка сигареты скоро станут безумным раритетом, и их можно будет перепродать с немалым наваром. Вот за это спасибо. От всего сердца. Знать бы в лицо этого умника, денег бы ему заслал. А может, это Стас решил слить часть демо -набора? С него станется. И почерк интриги похож. Кстати, об аукционе.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 Многие женщины не понимают таких простых истин, а затем удивляются, почему их Вася полжизни сидит ровно на попе, не пытаясь ничего изменить в болоте повседневности. Валяясь на кровати, любой из своей паладиншей вспомнила подарки Анунаха. Вытащил тайком браслет и глянул на характеристики. «Рыдающие оковы. Улучшение. Камень жизни умножить на 2. Класс предмета. Раритетный. Ограничение по классу только паладин».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 Особист оставлял спецуру при мне, настоятельно просил не высовываться, предупредив, что ситуация все накаляется и возня вокруг раздела табачного пирога затевается серьезная. К сообщению прилагался объемный документ от Семена Андреевича с планами по созданию альянса и развитию табачного рынка в Друмире. Шли графики предполагаемых объемов, темпы охвата аудитории и каналы дистрибуции. Стас настойчиво просил переслать документ админам и запросить официальное «добро».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 Переслал все Стасу и уже через полчаса получил от него приглашение в замок на официальный завтрак в узком штабном кругу. Так сказать, для оглашения результатов. Ждали меня в 10 утра. Портал навесят мои спецназеры. Позабавила приписка. «Пысы! Не в службу, а в дружбу. Захвати побольше курева, а то тянем всем офицерским составам одну сигарку по кругу, как дети малые, чест-слово».